Глава девятая. Тайна сада камней. Потапов был дракон старомодный. Он считал, что если сад, то это яблони с грушами, или розы с гладиолусами, или и то, и то. Поэтому, когда ему показали прямоугольный, засыпанный гравием дворик, огороженный с трех сторон стенами, а с четвертой верандой, Он как-то э, не опознал в нем сад. «Это Рюанзи, самый знаменитый монастырский сад дзен-буддизма», рассказывал Амэ -Ну «На слое гравия расположено 15 камней, но с какой бы точки вы ни смотрели, вы видите только 14. Как это сделано, непонятно». Это дает ощущение, что не нужно стремиться к полному познанию мира, не надо стараться узнать все. То, что недоступно зрению, можно найти в собственном сердце. «Моя учительница была бы с этим не согласна», — проворчал Франсуа. «Она старалась впихнуть в меня буквально все знания мира. Результат оказался печален». «А почему гравий?» — спросил Потапов. — На травке камни бы лучше смотрелись. Или среди цветочков, ромашки там, лютики. — Белый гравий и галька в садах дзен символизируют пустоту и чистоту, — объяснил аменоано Создавая сад, гравий и гальку специально подбирают по размеру, цвету, форме, чтобы была гармония. Рассказывают, что когда устраивали сад около императорского дворца в Киото, крестьяне из усадьбы некоего господина Окуба, знатного даймё из Одавары, Собрали одиннадцать тысяч плоских овальных галек примерно одинакового размера в подарок императору. Эти гальки белым чистым полукругом обрамляют южную береговую линию южного пруда императорского дворца. Господин Окубо заплатил крестьянам за каждую гальку один шо-риса. Это, по-вашему, без малого два литра. Нормально. — одобрил Кицаль. — Хорошая цена за никчёмный камешек. — Это не никчёмный камешек, это символ пустоты, приближающей к нирване, — возразил Аменуану. — Впрочем, чужеземцам такое понять трудно. — За пустоту цена ещё более хороша, — настаивал на своём Кицаль. — Неплохой работодатель был этот Окуба. «Попробуйте сосчитать камни сада, Рюанзи», — предложил Аменуану. «А вдруг вам откроется истина?» Драконы начали азартно считать камни. У кого-то получилось двенадцать, у кого-то тринадцать, у кого-то шестнадцать. Франсуа взлетел над садом и закричал «Я вижу все пятнадцать!» «Так нечестно!» возразил аменуану смотреть надо откуда положено с верандой а то сверху слишком много истины видно много истины тоже нехорошо уважаемые делегаты садитесь на веранду и наслаждайтесь бесподобным зрелищем долго наслаждаться спросил потапов да обеда ответил аменуану медитация дело не быстрое Кто-то увидит в этом белом гравии и камнях бушующее море с островами, кто-то тигрицу с тигрятами, переходящих реку вброд, кто-то страну блаженных, кто-то черепаху и журавля. Потапов сел на нагретый солнцем деревянный настил, отполированный тысячами ног, и послушно уставился на гравий. Гравий и гравий. Ну, граблями разровняли. чтобы красивые круги вокруг камней получились. Интересно, как это сделано, что нигде не видно следов от ног садовника? Цветочков не хватает. Из растений только мхи на камнях. Потапов представил, что вон тот замшелый камень — не камень, а пень. И как было бы здорово, если бы он прямо сейчас зарос опятами. Потапов бы их собрал и пожарил со сметаной. Но опята не росли. Потапов оглянулся. Все драконы добросовестно смотрели на камни. На лицах отражалось умиление и покой. Даже жемчужина перестала вертеться и притихла. Потапов пытался сидеть смирно и смотреть, как другие. Мягкие волны гравия кругами расходились вокруг маленького камня, который был большой скалой. «Сейчас из-под него вынырнет морда чудовища!» «Нет, никто не выныривал!» «А вон тот камень в профиль немного похож на анакондыча!» Минут пять Потапов развлекался тем, что мысленно пририсовывал каменному анакондычу рога. Потом у Потапова зачесался хвост, он почесал. Потом зачесалось левое плечо, он почесал. Потом Потапов вспомнил, что болеет, и покашлял. Больше развлечься было решительно нечем. «Нет, медитация — это не для меня», — огорчился Потапов, и тихо, чтобы не мешать остальным, вышел из прославленного сада камней. За стеной монастыря сиял живой мир, заросший цветами и деревьями. Дорожки, ограниченные нависающим разноцветным кустарником, переплетались вокруг большого пруда с островами. В пруду отражались красные, лиловые, желтые деревья и синее небо. Хризантемы постарели, перестали следить за собой и казались неряшливыми и неухоженными. О таких красавицах говорят, она была еще красива. Влево уходила полоска розария, и от нее волнами накатывал сладкий и невероятный запах. Розы торопились доцветать, пока тепло. Это очень изысканно, когда снег падает на темно-бордовые поникшие бутоны. Но розы не любили снег. Лучше отцвести сейчас, пока мир еще ярок, и розы ничуть не блекнут на фоне феерических кленов и золотых гинг -го. Потапов свернул туда, где на деревьях росло что-то вроде роз, но без запаха. Оказалось, камелии. Потапов таких цветов на Урале не видывал. Камелии расступились и впереди засияла белая ступа. Не самолет Бабы-Яги, а что-то вроде огромного с беседку белого колокольчика чистой ясной формы. В колокольчике было крохотное ажурное окошко. Потапов попытался заглянуть, ничего не видно. Потапов не знал, зачем она, и просто полюбовался, и пошел дальше, удивляясь буйству красок осеннего мира. Он вышел к маленькому словно игрушечному каменному мостику, изогнутому как спинка рассерженной кошки. Мостик уводил на крошечный круглый островок с краю пруда. На входе стояли тории. Яркие красно-оранжевые ворота без створок. Потапов на экскурсии узнал, что такие красные ворота — это знак святилища Синто. Синто — это удивительная японская религия. Японцы верят, что в любом камне, дереве, ручье, цветке, муравье живут камень, нечто среднее между духами предков и богами. Японцы их любят и почитают совершенно по-родственному. Еще в Японии верят в Будду, но в буддизме столько ответвлений, что Потапов даже и не пытался разобраться. Будда и Будда, и хорошо, а Ками — это было понятно. Еще на острове стояли каменные фонари, похожие на башни с окошком. и длинные, низкие по колено сооружения, то ли домики без передней стены, то ли ящики, поставленные на бок. В них сидели маленькие каменные башки с детскими лицами. На веселых башках Надеты вязаные шапочки, чтобы не замерзли ночью. Ноябрь все-таки, а они маленькие. И что-то вроде белых слюнявчиков с оборочкой, какие повязывают младенцам, чтобы не запачкались во время еды. Еду тоже не забыли. В игрушечных тарелочках нарезаны овощи, фрукты и сладости. «Это их маленькие боги», — сказал Франсуа. Потапов даже вздрогнул. Не заметил приятеля, стоявшего за красным столбом Тории. Японцы ухаживают за ними, как за родными. Смешно, правда? Эх, Монами Потап, видел бы ты статуи Люксембургского сада, когда их осыпает золотая листва Октябра. Эти тоже хорошенькие, заступился за башков Потапов. Здесь очень красиво. Куда лучше, чем в том сухом знаменитом саду. Надо посоветовать Аменуану пересадить часть роз в сухой сад на те участки, где мох, а по бордюру пустить какие-нибудь анютины глазки. Позитивненько так. Ты варвар, мономи Потап усмехнулся Франсуа. Кстати, о варварах. Тебе не кажется, что наш ковбой Джек Кецаль не настоящий? В каком смысле? захлопал ресницами Потапов. «Ну, он слишком разряжен под киношного американца. Джинсы, клетчатая рубаха, ковбойская шляпа, стецл, жвачка, попкорн. Все драконы ходят неодетые, разве что шарф да шапку наденут, когда холодно. Или вот ты платочек надел. Красиво, я, пожалуй, тоже свой достану. Мне такое же подарили. А этот американец...» «Молдье, мне кажется, он переодет. И где его хвост?» «В джинсах?» — предположил Потапов. «Расплющенный». «Приглядывай за ним, дружище», — зевнул Франсуа. «Я бы и сам, но мне лень». «А что дальше по программе?» «Обед», — заулыбался Потапов. «Потом экскурсия в золотой павильон Кинка Кудзи». а вечером — любование луной. И попытка выманить чудовище из пруда в Тенрюдзи. Что-то тут не так. Тебе подозрителен Кицаль? Я знаю, что делать, — воскликнул Потапов. Завтра нас обещали повезти в онсен, в баню по-японски. Не полезет же Кицаль в ванну в джинсах и шляпе. Вот мы и посмотрим, он это или не он. — Отличная идея, Монами. Хорошо иметь три головы. — Хоть одна да придумает нечто гениальное, — одобрил Франсуа. — Интересно, наш китайский друг будет принимать ванну с жемчужиной? — Конечно, — кивнул Потапов. — Он с ней не расстается. Он ошибался, но пока этого не знал.